Глава одиннадцатая. Лунный цветок раскрывается к полуночи. Роктаэш лежал на крыше там же, где я его и оставила. Даже не сдвинулся. Видимо, общение с тем, кого я называла «туманным», не прошло для него даром. Безжизненно лежащий хвост, еле шевелящиеся ушки и в целом потрепанный вид вызывали лишь жалость. «Эй, кот!» — положила его голову к себе на колени — и начала успокаивающе гладить. Никаких внешних ран не было, но неко легче не становилась. «Вставай! Давай, ты справишься! Нам ведь ещё ловить преступника, помнишь?» Тот неопределённо повёл ушами и без лишних слов стал большим чёрным котом, который тут же уютно устроился у меня на плечах, подобно воротнику, и тихо замурлыкал, будто рассказывая о своей нелёгкой судьбе. «Хоть так. Ладно, пошли, чудушка!» «Потом расскажешь». Нашего предполагаемого преступника скрутили быстро, и спустя полчаса мы все вместе двинулись в управление. Потерянный юноша в наручниках смотрелся жалко. С одной стороны, он преступник, который из-за своих обид лишил магазин прибыли. Целая семья, лишенная денег, будет вынуждена переехать к родственникам до тех пор, пока длится ремонт. И стоило ли оно того? Он честно рассказал из своей истории все, что знал. Но ни слова больше. Жаль. А была такая надежда. Господин Кис был недоволен. Его глаза метали молнии на наши нерадивые головы. «И что прикажете делать, Лидиро?» «Второе управление требует все материалы по делу передать ему. А еще...» Мужчина ладонями оперся о стол и пристально посмотрел мне в глаза, затененные маской. «Мне непрозрачно намекнули, что кое-кто кое-что не договаривает». «Понятия не имею, о чем вы». Я непроизвольно сделала крохотный шаг назад. Мне не нравился оборот, который приняло это дело. «Но...» «Вам есть что мне сказать, господин Кис?» Начальство посмотрела на меня уже с интересом. А после вовсе встало из-за стола и крикнула неко свободен!» «Но...» «Не обсуждается. На сегодня все». Кот, видя настроение начальника, Решил не нарываться. Он всё же скрылся за дверью, напоследок чуть сжав мою ладонь. Стоило двери за ним захлопнуться, как и мне стало не по себе. Почему-то почувствовала себя примерно так же, как в тот день, когда у нас с мамой произошла трагедия, будто снова я одна. «Я с тобой, Нора, не беспокойся». «Мне, конечно, докладывали, что вы очень необычная девушка, но чтобы настолько...» почему я не смог заполучить ваше дело у соседнего управления? И почему, нековам, супруги, я обо всем узнаю последним?» В отличие от моего первого начальника, господин Кис был предельно собран и спокоен. Но лучше бы он кричал. «Это дело давних лет, и я по-прежнему понятия не имею, о чем вы». «Частичная правда. Ведь я и правда не знала, что именно наговорил обо мне мой начальник. Кажется, даже бывший...» «Очень на это надеюсь». «Ладно». Первое мгновение я даже поверить не могла. Так просто от меня отстали. «Ладно». Мне величественно кивнули. «Да, можете быть свободны. Все, что нужно, я выяснил». От меня отгородились топкой бумаг, тем самым показывая, что разговор окончен. И я, постояв секунду, поковыляла на выход. И в спину мне прилетело чтобы в течение следующего дня отчет был у меня на столе. И я выскочила на улицу. За всеми неприятностями, свалившимися за сегодняшний день, почти и не обратила внимания, что вечер вступил в полную силу. Эш поддавался на почесывание за ушками и тихо мурлыкал, принося тепло и уют, пусть не в окружающую действительность, но в душу уж точно. Однако превращаться обратно означало бы слезть с насиженного места, чего ему крайне не хотелось. На холенок. Достойно выдержав отчет перед вторым начальством, я с легким сердцем хотела бы уже попрощаться, но что-то было не так. Не могла просто отпустить кота, не спросив о главном. Все это время я сталкивалась с опоучинами, с последствиями их действий, но жертв или тех, на кого оказывалось бы какое-либо воздействие, до этого момента не было. И вот сейчас передо мной, возможно, единственный свидетель, который что-то помнит». «Раз ты слезать даже не планируешь, то предлагаю следующий расклад. Недалеко от цветочного магазина живет моя знакомая». Ход вот впервые за это время заинтересованно поднял мордочку и даже перестал тарахтеть, как двигатель автомобиля. «А твоя знакомая точно не будет против?» «Нет, она на работе. Знаешь, бывают такие хорошие друзья...» И замолчала будто не решаясь сказать больше. Благо, я не нора, отыгрывать и что-то скрывать в себе не обязательно, как и придумывать излишне витиеватые оправдания. Но Эш даже и не заметил моих метаний, зато неожиданно проговорил. «Не знаю, у меня много сестер, еще больше приятелей», — кот задумчиво потянулся. «Я такой хороший, а похвалить некому». И состроил настолько жалостливую физиономию, Что только и оставалось, что погладить это несносное создание. Ненадолго между нами протянулась ниточка молчания. Такая хрупкая, что вот-вот порвётся от неосторожного прикосновения. Но вот мы уже добрались до дома. Мой чудесный сад радовал глаз. Виноград, алым ковром, лежал на перекладинах. Красиво тут. Правда, холодно. С тоской поглядела на небо. «Нет, рано». Ещё даже сумерки не сгустились. Папа не мог прийти. В доме за прилавком должно быть Зельда. Вот и хорошо. Я приземлилась на перекладину и переложила кота на крышу, рядом с шуршащими листьями. тому это явно пришлось не по вкусу. И он, наконец-то, соизволил обернуться в получеловеческое обличье. Что ж, теперь понятно, почему он до последнего не хотел этого делать. Уж больно измотанным выглядел для вечно балагурящего Эша. Ещё ни разу не видела его таким подавленным. Теперь мы немного поменялись ролями. Я стояла, облокотившись на перекладину, и невесомо гладила отполированное временем дерево. А кот в своей обычной манере сидел совершенно по кошачьи, Даром, что Нека в своём человеческом обличье. Нежно погладив перекладину, осторожно нащупала место скола. Я помню, когда к нам приехал дедушка из далёкой деревни, и привёз целую охапку терпко пахнущих брёвнышек. И одну изогнутую палку. Я же широко открытыми глазами смотрела на дедушку и понимала, что мамин папа — настоящий волшебник с даром глаза лесов. Мама весело хохотала, смотря, как её муж и отец вместе строят второй этаж. А дедушка тогда сказал, «Норе нужно больше пространства, да, милая?» Я зачарованно кивнула. На глазах происходило чудо. Дедушка опустился на колени и начал шептать что-то ласковое, приложив руки к земле. Сияние мягкого света на миг ослепило, и маленький саженец винограда вышел из-под земли, кокетливо выпустив первый, самый зелёный листик. «Береги его!» Воспоминания отпускали крайне неохотно. Тогда, в те далёкие времена, я была счастлива. Однако полно. же пристально смотрел на меня. Его глаза излучали тот самый неповторимый свет, яркую, завораживающую зелень. Никогда раньше не обращала внимания, насколько это красиво. Говорят, что Бакэнака способны поглотить душу всякого, кто осмелится подойти вплотную. На самом деле нет. Это слухи. Мы можем лишь воскрешать умерших, но никак не убивать». А я даже и не поняла, что озвучила последнюю мысль, от отчего вспыхнула до корней волос. Благо, моя маска неприступной леди всё стерпит. «Прости, я нечаянно, как-то...» «Да я понимаю, порой хочется выговориться. Можешь не обращать внимания. Я много, очень много болтаю. Говорят, это хорошее качество. Да, моя леди?» Он смешно устроился на перекладине, став в миг похожим на большую неуклюжую птицу я невольно засмеялась так потешно он выглядел но тут же замолчала проще выговориться думаешь да я много чего думаю опять он выглядел так будто вспомнил что то нехорошее и вспоминаю расскажешь легче станет пожалуй на удивление эш легко согласился Уже начали включать фонари, и неко со смаком облизнулся. Яркий свет. Власти среднего квартала не экономят на таком важном ресурсе, чем и пользуются наглые кошки. Однако в их защиту стоит сказать, что кушать хотят все. И расти на домах сдобные булочки я бы не смогла держать на плаву папин бизнес. Сейчас. Кот на миг исчез где-то под домом, а я не стала смотреть. Вернется, куда денется. И правда, не прошло и десяти минут, как Неков забрался на крышу моего дома в обличье демона, держа в полупрозрачных ладонях горящее пламя, свет ламп. Уютно устроившись, он снова перетек в более осязаемый вид, перекатывая в когтистых лапах комок яркого света. Вдоволь насладевшись переливами своего странного лакомства, он немедля слопал съежившийся в шар огонек и с удовольствием облизнулся. Да уж... Когда я думала, что кормление Бакенека — это что-то неясное, точно еще не знала, насколько. Зато кот сыто потянулся и вновь сел в очень странную позу, которая подошла бы обычной кошке, а не человекоподобному существу. «Я кое-что вспомнил, моя лиди, Что-то очень нехорошее». Тот пристально посмотрел мне в глаза и продолжил. Когда этот человек без глаз подошел ко мне достаточно близко, я не чувствовал угрозы. Но потом... Потом все было так странно и сумбурно. Я отбивался от змей, которые шептали слова мольбы о помощи. Голоса разрывали мозг. Уже и не вспомнить, кто я, где я, но... Я думаю, нет, уверен, что ему, не существу, что тянуло из меня силы. «А кому-то, кто за ним, нужен был именно я». И кот замолчал, погруженный в свои невеселые мысли. Мне стало так жаль его, запутавшегося, сметенного обстоятельствами. Преодолев те жалкие несколько сантиметров, что отделяли нас, я смогла обнять Нека за плечи. Рука сама собой потянулась к макушке и почесала между ушами. Услышав мерное мурчание, от которого содрогалось все немаленькое кошачье тело, Немного успокоилась. «Все пройдет. Обязательно наступит пресловутое завтра. Надо только дожить». Но Эш все же продолжил. «Я далеко не такой, как ты думаешь. У меня есть прошлое. И, возможно, будущее». Наглый хвост решил под шумок оплести мою ногу, от чего недовольно шикнуло. «Вы слишком жестоки, моя леди». «А тебе не хотелось бы узнать, кто все это делает?» Понять, почему в городе так много одержимых. Кто скрывается за маской загадочного торговца? Увы, управление давно отложило это дело в дальний ящик, так что вся надежда на вас. Но помните, я могу быть крайне полезен». И он стремительно перетёк из одного положения в другое, также быстро обхватил меня хвостом, почти обездвижив, и притянул к себе. «Позже я скажу» что это был самый подло украденный и странный поцелуй в моей жизни. Но в тот момент я просто застыла, не в силах пошевелиться или хоть что-нибудь сделать. Но почему-то ответила с той же силой и напористостью, крепко впиваясь пальцами в лохматые вихры и чувствуя, как равномерно бьется в его груди кошачье сердце. Это отрезвило и заставило оторваться от губ Нека и в ужасе уставиться на нагло ухмыляющегося довольного кошака который, впрочем, не стал испытывать судьбу и буквально растворился в воздухе, послав воздушный поцелуй. Потом я еще долго стояла у перекладины и бездумно смотрела на темнеющее небо. Что, духи возьми, это было? Орни коварно хихикала.